Часть 3 Ресурсы. Жидкости для поста. Во время голодания можно употреблять определенные жидкости. Воду, чай или кофе, горячий или холодный, и домашний бульон. Вода. Во время поста очень важно весь день пить воду. Вы можете пить обычную минеральную или газированную воду. Что можно добавить в воду? Лайм, лимон, ломтики других фруктов. Не ешьте сами фрукты и не пейте фруктовые соки. Уксус, особенно чистый, нефильтрованный яблочный уксус. Гималайскую соль. Чия и молотое ольняное семя, одна чайная ложка, на стакан воды. Что нельзя добавлять в воду? Сладкие порошки или таблетки, даже если они без сахара. Кофе. В постный день вы можете выпить до 6 чашек кофе. Он может быть как с кофеином, так и без него. Черный кофе предпочтительнее, но вы можете добавить в каждую чашку одну столовую ложку определенного жира. Если хотите, список разрешенных жиров мы озвучим далее. Также вы можете пить несладкий кофе со льдом. Просто сварите кофе, как обычно, а затем охладите его или перелейте в стакан со льдом. Рецепт пули непробиваемого кофе смотрите в разделе «Рецепты» в PDF-приложении к данной книге. Что можно добавить в кофе? Кокосовое масло. Масло со средницей почечными триглицеридами. Масло МСТ. Сливочное масло. Топленое масло. Жирные сливки для взбивания. 35% жира. Обычные сливки. Цельное молоко. Молотую корицу для вкуса. Что нельзя добавлять в кофе? Старайтесь избегать обезжиренного молока, любые натуральные и искусственные подсластители. Травяной чай. В период поста травяной чай можно пить без ограничений. Есть множество видов чая, которые помогают подавить аппетит, понизить уровень сахара в крови или принести еще какую-либо пользу. Зеленый чай хорошо подавляет аппетит. Чай с корицей снижает уровень сахара в крови, помогает подавить тягу к сладкому. Мятный чай хорошо подавляет аппетит, снижает дискомфорт в ЖКТ, снижает газообразование и вздутие. Чай из горькой дыни, мамордики, снижает уровень сахара в крови. Черный чай снижает уровень сахара в крови. Улун снижает уровень сахара в крови. Чай во время поста лучше пить без добавок, но если хотите, можно добавить одну столовую ложку определенных жиров на каждую чашку чая. Список разрешенных жиров далее. Также вы можете заварить любой травяной чай и охладить его или налить в стакан со льдом, чтобы получить несладкий холодный чай. Также вы можете сделать пули непробиваемый чай, заменив в соответствующем рецепте кофе чаем. Что можно добавить в чай? Кокосовое масло, Масло со среднецепочечными триглицеридами, масло МСТ. Сливочное масло. Топленое масло. Жирные сливки для взбивания 35% жира. Обычные сливки. Цельное молоко. Молотую корицу для вкуса. Лимон. Что нельзя добавлять в чай? Старайтесь избегать обезжиренного молока. Порошковые молочные продукты. Любые натуральные и искусственные подсластители. Домашний бульон. Головокружение довольно часто встречается в первые несколько периодов поста. Оно обычно вызвано обезвоживанием и снижением уровня электролитов, и его можно снять, выпив крепкого домашнего бульона. Полезен и овощной бульон, и бульон, сваренный на мясе или костях любого животного или рыбы. Но у костного бульона есть одно преимущество перед овощным – Он содержит желатин, очень полезный для тех, кто страдает артритом или другими болезнями суставов. Бульон можно пить в неограниченном количестве. Со временем вы заметите, что в периоды поста вам нужно все меньше и меньше бульона. Рецепт домашнего костного бульона вы найдете в разделе рецептов в PDF-предложении. Что можно добавить в бульон? Любые овощи, растущие над землей. Листовые овощи. Морковь репчатый лук и лук-шалот, горькую дыню, мясо животных, кости животных, мясо рыбы, кости рыбы, гималайскую соль, любые травы, свежие или сушеные, и специи, молотое льняное семя, одна чайная ложка на чашку бульона. Что нельзя добавлять в бульон? Любое овощное пюре, картофель, ямс, свеклу и репу. Избегайте готовых бульонов, даже органических. 24-часовой протокол голодания. В этом протоколе следует поститься от обеда первого дня до обеда второго дня или же от ужина до ужина трижды в неделю. Он также включает ежедневный 16-часовой пост, который на самом деле означает пропуск завтрака и прием пищи в непостные дни только в восьмичасовое окно. Подробнее об этом в 12 главе. Мы выяснили, что этот протокол хорошо работает, если сбрасывать вес нужно несрочно. Если вы предпочитаете менее интенсивный режим, то можете поститься сутки дважды в неделю. В непостные дни мы рекомендуем рацион бедный рафинированными углеводами и богатый натуральными жирами. Старайтесь есть только цельные, необработанные продукты и по возможности избегайте обработанных продуктов и полуфабрикатов. Этот протокол разрешает один прием пищи каждый день, поэтому он идеален для тех, кто принимает лекарства с едой. Также его легко встроить в ежедневное расписание. Например, многие считают ужин не столько важным, приемом пищи, сколько возможностей пообщаться с семьей и близкими. И в этом режиме у вас есть время для семьи. Данное расписание голодания также легко подстраивается под обычный рабочий график. Пример далее предполагает пост от ужина в воскресенье до ужина в понедельник. Если вы закончили ужин в воскресенье в 7.30, то вам нельзя начинать ужин в понедельник раньше этого времени. Перечисленные блюда подходят для низкоуглеводной диеты, богатой жирами. Завтрак. Воскресенье. Пост. Обед. Салат с клубникой и кейлом. Ужин. Домашний. Куриные пальчики. жареные авокадо. Понедельник. Завтрак. Пост. Обед. Пост. Ужин. Сладкий перец с фаршированной курицей. Вторник. Завтрак. Пост. Обед. Салат с рукколой и прошутто. Ужин куриные крылышки нарезанные овощи с заправкой из бальзамического уксуса. Среда. Завтрак. Пост. Обед. Пост. Ужин. Курица в панировке из свиной шкурки. Четверг. Завтрак. Пост. Обед. Салат с помидорами, огурцами и авокадо. Ужин. Куриные голени в беконе с жареным сладким перцем. Пятница. Завтрак. Пост. Обед. Пост. Ужин – фахита со стейком. Суббота – завтрак, пост. Обед – ягодное парфе. Ужин – беззерновая пицца из цветной капусты. Пример режима голодания 24 часа 3 раза в неделю. Показан пост от ужина до ужина, но вы можете поститься от обеда до обеда. Рецепты блюд приведены в разделе «Рецепты» в приложении 36-часовой протокол голодания При 36-часовом режиме голодания вы поститесь целый день не меньше трех дней в неделю. В отличие от 24-часового режима здесь нет приемов пищи в постные дни, разрешены только жидкости. В целом, этот протокол эффективнее снижает вес, чем 24-часовой протокол, и более долгий период голодания эффективнее снижает сахар в крови, из-за чего он может быть полезен для людей с преддиабетом. К тому же некоторые предпочитают попросту голодать весь день вместо одного приема пищи, как при 24-часовом протоколе. В непостные дни мы рекомендуем придерживаться рациона бедного рафинированными углеводами и богатого натуральными жирами. Старайтесь есть только цельные, необработанные продукты и, по возможности, избегайте обработанных продуктов и полуфабрикатов. В примере, приведенном далее, вы поститесь от ужина в воскресенье до завтрака во вторник. Если вы заканчиваете ужин в воскресенье в 7.30 вечером, то вы не должны есть до завтрака в 7.30 вторника. В непостные дни вы можете завтракать, обедать и ужинать. В воскресенье. Завтрак. Беззерновые блинчики с беконом Обед – салат с грушей и руколой Ужин – беззерновая пицца из цветной капусты с салатом и шпината Понедельник – завтрак – пост Обед – пост Ужин – пост Вторник – завтрак – простой домашний бекон, яичница, болтуни Обед – салат с помидорами, огурцами и авокадо Ужин. Курица в панировке из свиной шкурки, зеленая фасоль с горчицей. Среда. Завтрак. Пост. Обед. Пост. Ужин. Пост. Четверг. Завтрак. Мини фритаты. Обед. Салат с клубникой и кейлом. Ужин. фахита со стейком. Пятница. Завтрак. Пост. Обед. Пост. Ужин. Пост. Суббота. Завтрак. Ягодное парфе, пуленепробиваемый кофе. Обед. Домашние куриные пальчики, жареный авокадо. Ужин. Сладкий перец с фаршированной курицей. Пример режима 36-часового голодания три раза в неделю. В дни поста разрешено употреблять никакой пищи, но можно употреблять жидкости в любом количестве. Рецепты блюд приведены в разделе «Рецепты» в PDF-приложении. 42-часовой протокол голодания 42-часовой режим голодания предполагает, что вы поститесь весь день как минимум трижды в неделю и каждый день пропускаете завтрак, независимо от того, поститесь вы в этот день или нет. В постные дни вам разрешены только жидкости. В программе интенсивного менеджмента питания мы обычно используем 42-часовой пост при диабете второго типа. Продолжительный период голодания дает глюкозе и инсулину в крови больше времени на снижение. Но если вы принимаете лекарства, вам следует проконсультироваться с врачом перед тем, как начинать протокол, чтобы избежать слишком сильного снижения сахара. Хотя мы ожидаем, что уровень сахара снизится, но если доза лекарств слишком высока, он может упасть слишком сильно, и у вас может не оказаться другого выхода, кроме как что-то съесть.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 Если вы заканчиваете ужин в воскресенье в 7.30 вечером, то вы не должны есть до обеда в 13.30 вторника. В непостные дни вы можете только обедать и ужинать. В воскресенье завтрак, пост, обед, салат с рукколой и прошутто, ужин, курица в панировке и свиной шкурки, жареный рис из цветной капусты. Понедельник, завтрак, пост, обед, пост, Ужин. Пост. Вторник. Завтрак. Пост. Обед. Куриные голени в беконе, палочки из моркови и сельдерея. Ужин. Салат с грушей и руклой. Среда. Завтрак. Пост. Обед. Пост. Ужин. Пост. Четверг. Завтрак. Мини-фритаты. Обед. Салат с клубникой и кейлом. Ужин. Фахито со стейком. Пятница. Завтрак.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 В дни поста не разрешено употребление никакой пищи, но можно употреблять жидкости в любом количестве. Рецепты блюд приведены в разделе «Рецепты» в PDF-приложении. 7-14-дневный протокол голодания. Этот протокол требует голодать от 7 до 14 дней подряд. Это означает, что от 7 до 14 дней подряд нельзя принимать никакой пищи. В период поста можно только пить разрешенные жидкости. В нашей программе мы обычно назначаем этот протокол при сильном диабете или морбидном ожирении. В случае, когда взятие под контроль диабета и или ожирения требует срочности, мы часто начинаем терапию с этого протокола, а затем переводим пациента на 42-часовой режим. Этот протокол также полезен при появлении плато похудения и после периодов набора веса, например, праздников и отпусков, к примеру, круиза. Знание, что после периода праздников вы выполните этот протокол, позволит вам наслаждаться без чувства вины. Это очень интенсивный режим, исследовать ему нужно только под наблюдением врача. Если вы принимаете лекарства, дозировку некоторых из них перед началом поста следует скорректировать. В этом протоколе мы также советуем ежедневно принимать мультивитаминный комплекс, чтобы предотвратить недостаток микронутриентов. Также ваш врач может захотеть отслеживать ваши показатели крови. Помните, голод не усиливается. Обычно сложнее всего приходится на второй день. Исследования гормона голода, грелина, показывают, что его уровень достигает пика на второй день продолжительного голодания, а затем снижается. Обычно каждый следующий день переносится проще. Большинство людей через 7 дней отмечают, что им кажется, будто они могут поститься вечно. Из-за риска развития синдрома возобновленного питания мы редко продлеваем период голодания после 14 -го дня. Вместо этого мы рекомендуем использовать разгрузочное голодание через день, например, 36-часовой или 42-часовой протокол, прежде чем вернуться к 7-14-дневному режиму мы рекомендуем семидневный пост не чаще одного раза в месяц, а четырнадцатидневный – не чаще одного раза в 6 недель. Помните, что если вы почувствовали себя плохо во время поста, вам немедленно следует прекратить. Этот протокол не разрешает никакие приемы пищи на протяжении полных семи дней. Например, при начале утром в воскресенье пост должен продолжаться До вечера субботы следующей недели.